Глава пятая. Муж запер дверь домика, и они отправились в ресторан на ужин. То, что никто из персонала так и не удосужился встретить постояльцев, не шло из головы. Это было странно и, как говорила мама, не по-людски. Впрочем, пока все шло гладко. Они без труда нашли свой дом, открыли дверь, разложили вещи. Гостиная, спальня, все заявленные удобства. Рекламный проспект не врал, хотя втайне Вера Ивановна и была готова, что им подсунуло что-то поплоше обещанного. Всем известно, где бывает бесплатный сыр. Но нет, не обманули. «Люсе бы позвонить», — вздохнула она, понимая, что не получится. «Связи в горах нет. После ужина зайдем в администрацию, попросим, чтобы дали пароль от Wi-Fi». «Напишешь ей, сообщишь», — сказал Борис Семенович, проводя щеткой по влажным только что вымытым волосам. «Высуши феном», — думая о своем, рассеянно сказала Вера Ивановна. «Простудишься на улице». Муж только отмахнулся. Они шли к ресторану медленно, держа над собой раскрытый зонт, который запасливая Вера Ивановна привезла с собой из Казани, игнорируя сердитые взгляды мужа. «Ты брать не хотел а вот видишь, пригодился зонтик-то!» Хотела она сказать, но не сказала. Борис Семенович не любил чувствовать себя неправым. Сумерки уже были густыми, словно сметана. Половина пятого, но скоро будет темно, как ночью. В тех коттеджах, куда заселились отдыхающие, горел свет, шторы почти везде были задернуты. «Вроде бы завтра должны приехать и другие группы туристов, тогда все дома окажутся занятыми». В дальнем конце плавы планины, ближе к обрыву, стоял большой коттедж. Туда заехала компания из шести человек, молодежь, три девушки и три парня. Теперь с той стороны слышалась громкая музыка. «Скоро вся эта шитья братья завалится в ресторан, и тогда покоя не жди», недовольно подумала Вера Ивановна. Их с мужем домик был расположен недалеко от администрации. Оттуда и до ресторана рукой подать, так что дошли не быстро. Вывеска уже включилась, горела переливаясь разноцветными огнями. Возле порога стояли щедро украшенные новогодние ёлочки, хотя до Нового года оставалось больше недели. Борис Семёнович открыл дверь, и они очутились внутри. Освещение было приглушённое, играла тихая музыка. «Надо же, и тут никого», — сказала Вера Ивановна. «А тебе без швейцара никак?» — язвительно осведомился муж. Она не стала отвечать, потому что было ясно. Борису Семёновичу тоже не по себе. За сарказмом он пытался скрыть растерянность и недоумение. Супруги оставили мокрый зонт на подставке, пересекли вестибюль и прошли в огромный полутёмный зал, где не было никого, кроме них. Барная стойка пустовала, бутылки загадочно мерцали на полках, но бармен отсутствовал. Музыка в зале звучала тише. «Я, полагаю, можно сесть, где вздумается», сказал муж и подвел Веру Ивановну к столику возле окна. С несколько старомодной галантностью принял у нее куртку, помог жене сесть и включил настольный светильник. «Вот видишь, все в порядке». Кто-то же включил освещение на улице и внутри, накрыл столы. Сказал он бодрым и уверенным тоном. «Скоро к нам подойдут». Вера Ивановна хотела возразить, что накрыть столы можно было и за несколько дней, а свет, вполне вероятно, включается автоматически в определенное время. Однако снова промолчала. Некоторые слова не стоит произносить вслух, от этого может стать только хуже. «Давай пока посмотрим меню», – предложил муж и протянул ей узкую кожаную папку бордового цвета. Она послушно взяла меню в руки, открыла, принялась просматривать блюда. Завтраки и обеды были для них бесплатными. Вернее, входили в стоимость путевки. А вот за ужин и придется заплатить. Но цены, слава богу, не незапредельные, удовлетворенно отметила Вера Ивановна. Прошло несколько минут. Но к их столику так никто и не подошел. Другие посетители тоже не появлялись. Происходящее действовало на нервы все сильнее. И Вера Ивановна сама поражалась своей выдержке. «Это уже ни в какие ворота не лезет», — сердито сказал Борис Семенович, захлопнув меню. «Куда все подевались? Нас кормить вообще собираются?» Последние две фразы он произнес громким требовательным тоном, надеясь привлечь внимание официантов, но напрасно. А Вере Ивановне захотелось попросить его говорить тише. Она не могла понять, чего боится, но почему-то вдруг показалось, что этот призыв может быть услышан кем-то. «Мы ведь этого и хотим, так, чтобы нас услышали», спросила она себя и не нашлась ответом. «Боречка, может, нам стоит...» Начала была Вера Ивановна и осеклась. В противоположной от входа в зал стороне была дверь, которая, очевидно, вела на кухню. Сначала Вере Ивановне показалось, что она плотно закрыта, но теперь, приглядевшись... Женщина поняла, что это не так. Вроде бы в дверном проеме мелькнула какая-то тень. «Ты видел?» – быстро спросила она. «Что? Там прошел кто-то». Борис Семёнович вздохнул. «Вера, у меня глаз на спине нет. Это во-первых. А во-вторых, что странного, если там есть люди?» «Наоборот, так и должно быть!» Его снисходительный тон не смутил Веру Ивановну. «Ничего тут никак и должно быть!» Нервно проговорила она. «Пойдем отсюда. Мне здесь не нравится. Это место меня пугает». «Ресторан? Тебя пугает ресторан, Вера?» вкрадчивым тоном осведомился муж. «Мне кажется, это даже для тебя уже слишком». Со стороны кухни раздался скрежет, как будто кто-то передвинул стул, не отрывая ножик от пола. Борис Семенович решительно поднялся со своего места. «Все, с меня хватит». «Ты куда?» – встрепенулась Вера Ивановна. «Схожу на кухню». Он повернулся в сторону при открытой кухонной двери. «Отвратительный сервис. Сколько мы можем сидеть и ждать, пока кто-то соизволит принять у нас заказ? Если не умеют работать, пусть возвращают деньги, и мы уедем отсюда». Вера Ивановна могла бы сказать, что денег они, в общем-то, и не платили, но это не пришло ей в голову. Больше всего на свете ей хотелось уйти из ресторана, но она знала своего мужа и понимала. Спорить с Борисом и уговаривать его сейчас бесполезно. Он сделает так, как считает нужным». Поэтому Вера Ивановна вскочила и пошла следом за Борисом Семеновичем. Они пересекли зал. Он впереди, она чуть подаль. Пустые столики, погашенные светильники, тусклые лампы под потолком. За приоткрытой дверью было темно. «Как я могла увидеть там кого-то?» – подумала Вера Ивановна. «Показалось, наверное». Борис Семенович нетерпеливо постучал и тут же толкнул дверь. «Послушайте, уважаемые, мы уже полчаса сидим в зале и ждем официанта». Дверь распахнулась. Свет, который проникал из ресторанного зала, не был ярким, но то, что находилось внутри, было видно вполне отчетливо. Выглядывая из-за плечи мужа, Вера Ивановна разглядела коридор, а дальше саму кухню. Большие разделочные столы, холодильники, многочисленные полки, подвесные вытяжки – всё как и положено. Но больше... Ничего нормального в открывшейся им картине не было Все перевернуто вверх дном Пол заляпан чем-то черным Всюду валяется посуда Один из шкафов опрокинут Дверца второго сорвана с петель Корреспонденты криминальной хроники, которую Вера Ивановна часто смотрела по телевизору Назвали бы это следами борьбы Кто здесь боролся и с кем? Ужин к приходу гостей уж точно не готовили. «Почему тут так пахнет?» — шепотом спросила она. Запах был липкий, сладковатый, как будто мусор давно не выносили. «Что здесь произошло?» — голос Бориса Семеновича дрогнул. Вера Ивановна вцепилась в руку мужа. «Уходим отсюда быстро!» — хотела она сказать, но не успела. Дверь, в конце коридора, за которой находилась, по всей видимости, кладовая или запасной выход, а может то и другое, была распахнута настиж. И пока супруги, замерев от удивления, разглядывали кухню, на пороге ее показался человек. Постояв немного, он, дергающийся неровной походкой, двинулся в их сторону – Спустя мгновение Вера Ивановна поняла, что перед ними женщина, причем, судя по всему, официантка, потому что на ней было надето форменное платье длиной чуть выше колен и криво повязанный фартук. Спутанные волосы закрывали лицо, руки безжизненными плетями висели вдоль тела. Женщина шла медленно, подволакивая ногу, вывернув ступню. «Как профессор!» мелькнула в голове. «Девушка, вы... Э, с вами все хорошо?» спросил Борис Семенович. «Идиот!» — чуть не завопила Вера Ивановна. «Разве может быть хорошо, когда твоя нога... Кажется, у нее нога сломана!» прошептала она. «Но... Нельзя просто взять и подвернуть ее под таким углом. Ну, как же она идет? У бедняжки, наверное, шок, сказал Борис Семенович и сделал попытку пойти навстречу незнакомке. Жена схватила его за плечо. Не подходи, с ней что-то не так, скороговоркой проговорила она. Пошли отсюда, позовем кого-нибудь, найдем врача. Муж нетерпливо стряхнул ее руку. Да что с тобой, Вера? Борис семёнович шагнул за порог и оказался в коридоре. «Я сам врач?» «Ты ветеринар, Боря, не надо!» Чем отчаяннее она пыталась его остановить, тем меньше было шансов, что он повернёт назад. «Послушай меня хоть раз в жизни!» Она сжала ладонь в кулаки с такой силой, что пальцы, поражённые артритом, заныли. Борис Семёнович не отвечал и не оборачивался. «Где тут свет включается?» Пробормотал он, проведя рукой по стене. Не найдя выключателя, двинулся дальше. Теперь их с девушкой разделяло меньше пяти шагов. «Ты что, не видишь? Тут случилось что-то плохое!» «Вижу, Вера!» Он глянул на жену через плечо, но не остановился. Ей показалось, что Борис и сам уже жалеет, что пошел, но не может позволить себе потерять лицо, признать ошибку и вернуться. «Поэтому пытаюсь и помочь этой несчастной!» Девушка, все той же спотыкающейся походкой, по-прежнему не издавая ни звука, приближалась к нему. «Человек нуждается в помощи, а ты?» «Не будь дураком!» крикнула Вера Ивановна, теряя остатки самообладания и не в силах уже быть тактичной и выбирать выражения. «Может, она заразная. Тут воняет черт знает чем. Иди сюда, тебе говорят, немедленно!» От неожиданности, никак не предполагая, что жена может позволить себе заговорить с ним таким тоном, да еще употребляя грубые бранные слова, Борис семёнович остановился и обернулся к Вере Ивановне. На лице появилось почти комичное выражение изумления. Потрясённо выговорил он, назвав её ласковым домашним прозвищем, что делал вообще-то не так часто. Он вытянул руку в сторону странной девицы, которая была уже совсем рядом, и хотел сказать ещё что-то, но Вера Ивановна так никогда и не узнала, что... Официантка резко вскинула голову, как будто кто-то сзади дёрнул её за волосы. В первую секунду Вера Ивановна решила, что у неё нет лица, только чёрный провал вместо него... Но потом стало ясно, что оно покрыто коркой засохшей, спекшейся крови. Девушка схватила Бориса Семёновича за руку и с неожиданной силой, чуть не выдернув его из плечевого сустава, рванула на себя. Борис Семенович закричал тонким визгливым голосом, как попавшийся в селки зверек, и не удержавшись, повалился на свою мучительницу. Забарахтался, пытаясь вырваться, но девушка, которая только что еле переставляла ноги, не ослабила хватку. Ее изувеченное тело, как будто налилось неизвестно откуда, взявшейся силой, она схватила Бориса Семеновича за горло и ударила затылком о стену. «Помоги!» – прохрипел он, Найдя жену взглядом Никогда еще Вере Ивановне Не приходилось видеть в чьих-то глазах Такого абсолютного Неразбавленного недоверием Или надеждой на спасение Ужаса Он понимал, что ему не остаться в живых Знал, что еще немного И земные часы его Остановятся «Разве могло такое быть? Разве могло?» Очки свалились с носа и отлетели в сторону. Свободная от захвата рука взметнулась вверх. Борис Семёнович попытался не то ударить, не то оттолкнуть от себя жуткое существо, но ничего не вышло. Девушка, будто вглядываясь, приблизила кровавленное лицо к своей жертве, а затем снова ударила, впечатывая мужа Веры Ивановны, в стену. Раздался тошнотворный хруст, крик оборвался, голова Бориса Семёновича безвольно свесилась на бок, как у тряпичной куклы. Убийца, не зная усталости, как заведённая колотила свою жертву затылком о стену. На ней оставались кровавые кляксы и разводы. Вера Ивановна так и стояла в дверном проёме. Человек, с которым она готовилась в апреле отметить тридцатилетие совместной жизни, умер на её глазах. Его убили... Буквально размазали по стенке, как в каком-то дешевом боевике, который он терпеть не мог. А она, его жена, женщина, которая родила от него дочь, стояла и смотрела на это. Ее будто парализовало. А может, это была какая-то особая форма сумасшествия? Одна часть вера Ивановны находилась тут, в богом забытом месте на вершине проклятой горы, куда они попали благодаря роковой случайности, Люсиному, как им казалось, везению. А другая часть так и оставалась дома, в родной Казани. В их сборе уютной квартире на шестом этаже хлопотала на кухне, вязала или гладила белье. Муж, с которым она три десятилетия делила кров и постель, и которого, несмотря на стремление вечно поучать всех вокруг, брюшко, седину и ворчливость она все еще любила, сидел в кресле возле телевизора. «Так и есть! Нет никакой поездки, никаких гор!» Злобная Фурия отшвырнула тело Бориса Семёновича, и оно осталось лежать у стены, перекрученное, окровавленное, похожее на мешок с ветошью. «Мне это чудится! Снится! Это неправда!» Жуткая тварь в платье официантки неуклюже повернулась вокруг своей оси и уставилась на Веру Ивановну. «Такого не бывает!» — снова сказала она себе, почти уверившись, что попросту находится в центре некой мистификации. Существо, убившее ее мужа, сделало шаг по направлению к ней. «Вероня!» — раздался сердитый голос мужа. «Прекрати дурить! Что ты застыла?» Боря растерянно пробормотала она и поглядела на тело, скрючившееся у стены. «Она убила меня и сейчас примется за тебя! Беги сейчас же!» Морок пропал. Стеклянный кокон, который, ошеломленный увиденным сознанием, попробовала выстроить вокруг нее, разбился. Вера Ивановна, подвывая от ужаса, попятилась, не спуская глаз с бредущего в ее сторону чудовища. К счастью, двигалось оно медленно. В глубине коридора, там, откуда оно выбралось, показалась еще одна фигура, такая же медлительная и темная, и, не глядя в ту сторону, не размышляя, подчиняясь исключительно инстинкту самосохранения, Вера Ивановна выскочила в зал и захлопнула за собой дверь. Принялась искать замок, нашла, но снаружи он запирался на ключ, не на задвижку, а ключа не было». Вера Ивановна заметалась в поисках того, чем подпереть дверь, чтобы запереть тварь внутри. Но ничего подходящего не нашла. В попыхах придвинула ближайший стол. «Это, конечно, не остановит монстра, но хотя бы задержит». «Так куда теперь?» В памяти всплыло безлюдное здание администрации. Пустые автомобили на стоянке. «Ох, да что же она! Есть ведь другие гости! Нужно добраться до них!» «А что, если до них уже добрались раньше?» Стоило этой мысли оформиться, как входная дверь ресторана открылась. Послышались чьи-то медленные, шаркающие шаги. Вера Ивановна прижала ладони к рту и попятилась. В это мгновение со стороны кухни раздались царапающие звуки. Кто-то пытался открыть дверь. В следующую секунду дверь содрогнулась от удара. Столик, который придвинула Вера Ивановна, пополз вбок. Существо, что она пыталась запереть, выбиралось наружу. Оно не одно. Их там двое. К выходу бежать нельзя. В кухню тоже. Что делать? Здесь должен быть туалет. Вера, возьми себя в руки. Не думая о том, что стала слышать голос спокойного мужа, и что это, вероятнее всего, красноречивый признак надвигающегося безумия, Женщина завертелась на месте, отыскивая вход в туалетную комнату. «Есть! Вот она!» Пробираясь между столиками с прытью, которые давно уже от себя не ожидала, Вера Ивановна устремилась к небольшому коридорчику, в глубине которого находилась спасительная дверь. Не задумываясь, действуя на автомате, женщина схватила с одного из столиков нож. «Вряд ли можно будет защититься от кровожадной убийцы, но все же это какое-никакое оружие!» Она старалась двигаться осторожнее, чтобы не выдать себя, и при этом прислушиваясь к тому, что творилось вокруг. Шаги со стороны входной двери слышались все отчетливее. Ножки столика скребли по полу, в проеме показалась рука. Вера Ивановна заскочила в туалет, закрыла дверь, Хвала Всевышнему добротную, не фанерную. Здесь было темно, и она словно провалилась в яму. А если замка нет? Но замок был, и Вера Ивановна заперлась изнутри, стараясь делать это как можно тише. Мысль, которая пришла следом, молотом шарахнула по голове. «Ты не подумала, что и тут может кто-то прятаться?» Вера Ивановна прижалась спиной к стене, прислушалась. Снаружи слышали шаги, и, кажется, чей-то голос. Внутри было тихо. Она осторожно вытянула руку и наткнулась на выключатель. Щелк, и помещение залил желтоватый свет. «Никого!» — обрадовалась она, но радость была преждевременна. Вера Ивановна увидела мраморные раковины, большие зеркала, плитку на полу, светильники под потолком и еще одну дверь прямо перед собой. «Нет, не хочу, не могу больше!» – прошептала она. Но проверить было необходимо. Она почувствовала, что вся взмокла. Кровь тяжело стучала в висках. «Только бы сознание не потерять!» Пересилив себя, крепче сжала нож, шагнула вперед, взялась за ручку. Ладони были влажными, и рука соскользнула. Вера Ивановна вытерла ее о платье «Господи, помоги!» Взору открылось тёмное, вытянутое в длину помещение. Лампы не зажжены, но включить электричество нужды не было. Хватало света, который Вера Ивановна впустила внутрь, отворив дверь. Четыре кабинки, дверь в каждую плотно закрыта. У стены напротив Веры Ивановны, вытянув ноги, сидела на полу девушка в форменном платье официантки. Услышав скрип, она подняла голову и уставилась на вошедшую.